Мне действительно пришлось встать с кровати и выпрямиться во весь рост. Только после этого сирена умолкла. Я потряс головой, приходя в себя. Так, а теперь поговорим как культурные люди. Немедленно докладывай, что случилось, и имей в виду, если причина того не стоит, я собственноручно раскручу тебя на запчасти. Кибернетический дворецкий на миг растерялся. Затем оценил ситуацию и начал оправдываться. «Уважаемый сэр, вчера вечером вы лично запрограммировали меня обязательно разбудить вас, если произойдет одно из перечисленных вами событий. Возможно, вы не помните, но вы отдельно проинструктировали меня, что не захотите просыпаться, но я, тем не менее, должен обязательно вас разбудить. Поскольку произошло событие, из указанных в вашем списке — «Я счел своей обязанностью разбудить вас, применив средства, имеющиеся в моем распоряжении. Прошу простить, если побеспокоил». Последняя фраза насчет беспокойства оказалась решающей. Я внезапно успокоился и рассмеялся. «Да уж, побеспокоил, так побеспокоил». Ну и формулировочки у тебя. «Так что случилось? Нас захватили пираты?» «Мог бы и подождать». «Мне пофигу, под каким флагом летать». «Сэр Эндрю», — укоризненно ответил Дворецкий, «нападение пиратов не входит в список событий, перечисленных вами вчера вечером». «Я разбудил вас, потому что в новостях показали репортаж с диметры а это отвечает вашему указанию». Сон сняло как рукой. «Так какого черта ты не сказал об этом сразу? Ты хоть догадался сделать запись?» «Конечно, сэр. Я выполняю свои обязанности, сэр. К вашим услугам, сэр», — печально проговорил дворецкий. Он включил гипервизор, а сам с громким демонстративным щелчком отключился. Компьютер явно обиделся на меня. Ничего, переживет. Мне уже не до него. Послышались знакомые позывные передачи «Прямой микрофон». И на экране появился обаятельный Гарри Найт в компании уже известных читателю господина Ривкина и ящера ту -Улькса. Я посмотрел запись два раза подряд. Достал сигареты и закурил, откинувшись на спинку кровати. Что-то в репортаже насторожило меня. Что именно? Ну да, конечно, навязчивое повторение темы дружбы народов, то есть людей и ящеров. Когда действительно дружат и сотрудничают, об этом с трибуны не заявляют. Считают это само собой разумеющимся. А вот когда возникают проблемы, тогда и кричат, как все хорошо. Ладно, обязательно выясню, как они там дружат. Что еще? Что-то было в речи ящера, но его быстро прервали. Он все время подчеркивал, что на руднике вместе с ящерами работают люди-шахтеры. Опять та же схема. Специально расписывают то, чего нет. Значит, существует конфликт и еще что-то, связанное с рудником. Я представил себе обстановку на диметрии. Места там много. Люди и ящеры друг другу не мешают. Делить им нечего. Рудник развивается, людей не хватает и на работу нанимают местных аборигенов. Обычная ситуация. Ящеров, скорее всего, держит на подсобных работах. Возможно, даже создали целые бригады из местных. В любом случае, это не повод для конфликтов. Работа в шахте тяжелая, там не до расовых разборок. На это нет ни времени, ни места. Максимально возможная межнациональная потасовка может произойти у них в баре. После работы.